Александр Тарарев, Юрий Тарарев, «Битва бессмертных», «Космический дьявол», «Книга вторая», читает Михаил Обухов. Пролог. Вселенная изменяется медленно, настолько медленно, что заметить такие изменения цивилизации не в состоянии. Слишком короток век их существования, слишком быстро уходят в небытие. Ведь, чтобы оценить масштаб перемен, необходимо жить хотя бы несколько миллиардов лет, систематически отслеживая изменения. Увы, такое не под силу никому. Время – вот основной фактор, который не позволяет увидеть грандиозность эволюции Вселенной и оценить масштабы творения. Несмотря на это, некоторые цивилизации попадали в переломные моменты эволюции Вселенной и наблюдали грандиозность происходящих перемен. Правда, только в том случае, если достигли соответствующего уровня развития. Не всегда таким цивилизациям везло остаться Чаще всего они погибали во вселенском катаклизме. Но одной цивилизации повезло. Она не только наблюдала катаклизм, но и пережила нападение ксоров. Достигла предела развития и нашла смысл существования в преобразовании Вселенной, по сути присвоив себе функции Бога, действуя именем Его. Они называли себя Олит. И просто уничтожали жизнь в любых ее проявлениях, оставляя после себя голый камень. Изменились и сами. Переписали свое сознание на квантовые носители и поменяли тело, которое стало называться вместилищем разума, представляя собой некую структуру из миллиардов элементов. Такое служение длилось миллионы лет, пока Олит не вторглись в галактику Млечный Путь. Там заразились вирусом биологического существования, в результате чего у них возник конфликт сознания, который все же удалось преодолеть. Но побочным эффектом стало появление измененных с обеих сторон жители галактики приобретали бессмертие, а Улит – калейдоскоп ощущений человеческого существования. Все это привело к войне, в которой не было победителей и побежденных, благодаря тому, что жители галактики сумели пленить главу цивилизации и поместили в космическую тюрьму, где он находится по сей день.